Глава 13. Что? воскликнула Анна, и бухнула чашка о стол так, что остатки чая выплеснулись забрызгав дорогой кардиган гостя. Ее реакция не удивила Степана. Он всегда просчитывал людей на несколько ходов вперед. Полиция думает, что колье украли вы вместе с сообщниками. Простите, пожалуйста, я что-то сегодня уже ничего не понимаю. Меня хотят арестовать за кражу? Именно. Голова у Анны пошла кругом. Ее обвиняют в воровстве? Как же это? Вначале чуть не взорвали, а теперь еще и арестовать собираются по обвинению в этом самом взрыве. Сумасшествие какое-то. Но ведь меня обысливали, ничего не нашли. Она машинально схватила сушку и запихнула ее в рот целиком. Тем не менее, просмотрев пленку, они выяснили, что вы дольше всех стояли около витрины, упорно к ней возвращались, и, как я уже сказал, находились рядом, когда погас свет. Вот и сделали вывод, что вы причастны и действовали, возможно, не одна, а сообщниками. — Сообщниками? — одними губами повторила Анна, сглотнула — Исушка твердым комом провалилась вниз, царапая горло. «Может, это просто ночной кошмар, который сейчас кончится, и она очнется, сядет за компьютер и будет снова сочинять обычную дребедень про Амур в журнал?» «Да, сообщниками», — подтвердил Степан. Он видел, как эта новость подействовала на Анну и не знал, как ее успокоить. А ведь именно для этого он сюда и приехал. «Успокоить, помочь». Слава богу, она не стала спрашивать, откуда ему все известно. Видимо, настолько расстроена, что такой вопрос и даже не пришел ей в голову. И очень хорошо. Не будет же он объяснять ей, что у него полно знакомых, работающих в том числе и в правоохранительных органах. С одним из них он ведет общие дела, и что как раз сегодня с ним созванивался, и заодно спросил, как идет расследование. «А тут возьми да расскажи». что Галемба отсмотрел видеозапись презентации и решил, что женщина в красном, стоявшую около стенда с колье, явно замешана в этом деле. Степан, конечно, сразу понял, о ком идет речь, и бросился к ней. Помогать. Он толком не мог себе объяснить, почему ему вдруг так сильно захотелось ей помочь, но ноги сами принесли его к ее дому. И вот он сидит теперь у нее на кухне, не переставая удивляться своему поступку. «Я устроила взрыв!» — она вскочила и заметалась взад-вперед по кухонке. «Украла колье! Да еще вместе с сообщниками! Они что там, в полиции, совсем с ума посходили? Да как им только такое в голову взбрело! Неужели больше не на кого свалить?» Степан достал еще одну сигарету и закурил, аккуратно стряхивая пепел в блюдце с египетским орнаментом. Матильда ходила по пятам за Анной и недовольно косилась на здоровенного дымящего мужика, вторгшегося в ее владение и расстроившего ее хозяйку. «И вы явились ко мне отпраздновать эту сногсшибательную новость!» — разозлилась Анна. Степан смутился. Это и впрямь выглядело именно так, но все же было совсем не так. «И да, и нет!» — ответил он. Анна остановилась. «Как прикажете понимать ваше «и да, и нет!» Степан затянулся, выпустил струйку белого дыма и осторожно произнес. «Я хочу помочь вам». «Мне?» — она не поверила своим ушам. «Вам». «Помочь мне!» — она села, не зная, что и думать. «Вам, вам! И как вы собираетесь это сделать?» Степан задумался. Удивительно, она все еще не спрашивает, откуда он все это знает и зачем ему понадобилось помогать ей. «Я пока не решил а разочарованно протянула Анна и, вскочив, опять принялась метаться по кухне. Степан опять затянулся, а Матильда, рыкнув на гостя, засеменила по пятам за хозяйкой. За окном, как специально, протяжно забыл ветер и где-то, видимо, решив составить ему дуэт, истошно завопила автомобильная сирена. Степан не мог оторваться от Анны, от её фигуры в голубых джинсах и в тёмно-розовой клетчатой рубашке, Она была слегка полновата, совсем чуть-чуть, и это ему нравилось. Он терпеть не мог костлявых, недокормленных барышень. Анна то и дело поднимала воротничок рубашки, словно пытаясь закрыться, а тот падал вниз. Она все его поднимала, а он все падал, и это казалось ему забавным, даже трогательным. — Это в порядке благотворительности или как? Помочь-то? — наконец задала она вопрос, которого Степан ждал. Ждал, готовился, но в разумительного ответа пока и сам не знал. «Я просто хочу помочь». «Просто», — усмехнулась Анна. «А что, это звучит для вас странно?» — попытался отвертеться он. «Не то слово, очень даже странно». «А у вас есть еще кто-нибудь, кто может поддержать вас в данной ситуации?» — поинтересовался Степан, защищаясь, и тут же пожалел об этом. Она сразу как-то сжалась, померкла, стояла и смотрела сквозь него. «Да, наверное, вы правы. Мне сейчас только благотворительность и остается», — неожиданно просто ответила она, и в ее голосе не оказалось ни жалости к себе, ни обиды на кого бы то ни было. Степан ругал себя последними словами за то, что затронул болезненную для нее тему, и старался не смотреть, как она задирает вверх воротник рубашки, пытаясь защищаться от всех и от него в том числе. «Я некоторым образом тоже оказался замешан в эту историю. Я тоже там был. Значит, и в моих интересах выяснить все как можно скорее. Мне ведь неприятности ни к чему». Она тливнула и снова села за стол. Его объяснение действительно звучало весьма правдоподобно, логично, и она даже немного успокоилась. Все равно обратиться ей сейчас некому. Женихов на горизонте не наблюдается, Максик не в счет, мать давно умерла, а отца она и вовсе не помнит, так как они развелись, когда ей было два года. Личных связей в кругах власти или деньги имущих тоже нет, Да и подружки все такие же, как она. Одна только Ирка всякие знакомства водит. Но как только узнает про ее проблемы с законом, наверняка не то, что помогать, а и совсем общаться перестанет. Такая она, Ирка. «Можно сигарету?» — попросила Анна. «Пожалуйста». Степан протянул ей пачку. Она нервно закурила, усадила на колени Матильду и стала теребить ей шорстку Та недоверчиво поглядывая на странного визитера, Тихонечко похрюкивал от удовольствия. «Да», — думал Степан, — положение, в котором оказалась Анна, незавидное. «Так как вы доехали?» — решил он сменить тему, глядя на свежую царапину, украшавшую ее щеку. Анна махнула рукой. «Ах, и не спрашивайте. Что, водила все-таки заставила вас раскошелиться? И сколько вы заплатили?» Анна снова махнула рукой и впилась зубами в очередную сушку. «Высадил меня ваш водила!» — ответила она с набитым ртом. «Как высадил?» — опешил Степан. «Где?» «В лесу». «В лесу?» «Сказал, будто у него что-то полетело». Анна угрюмо смотрела в пустую чашку. «Вы шутите?» «Ничуть», — сказала Анна спокойно, безразлично даже. А в голове мучительно пульсировал вопрос, можно ли ему доверять. Вот гад! А царапина на щеке у вас откуда? На презентации ее не было. И тут Анна, решившись, выложила ему во всех живописующих подробностях все, что с ней приключилось в лесу. Теперь Степан встал и принялся ходить взад-вперед по кухне. Она терпеливо ждала, пока он успокоится и что-нибудь скажет. Точнее, она очень надеялась, что ее спаситель поможет и в этот раз все объяснит и, как говорится, разрулит. «Я считаю, нам с вами стоит как можно быстрее уехать отсюда», – вынес Степан свой вердикт, – чем еще больше ее озадачил и напугал. «Почему?» – осторожно спросила Анна. «Думаю, нет, я уверен, что очень скоро сюда нагрянет полиция. Если они задержат вас сейчас, то, вполне возможно, больше уже никого особенно искать не будут. А если вы исчезнете на время, то им придется повертеться, и кто знает...» По горячим следам авось выйдут на кого-то действительно стоящего. А поскольку вам официально никто не объявлял, что вы подозреваемая, из-под стражи вы не сбегали, подписку о невыезде не давали, и вообще, что вас разыскивают, не знаете, значит, вполне можете, например, уехать кому-то в гости». Внимательно его выслушав, она вздохнула. «И куда мне деваться?» Вначале к одному моему знакомому, Василию корецкому который, кстати, тоже был на презентации. Я уже созвонился с ним и договорился о встрече. Он человек информированный, может, чего и расскажет нам в помощь. Вот так возьмем и поедем. Прямо сейчас? А чего тянуть? Анна помедлила немного, потом взяла свою сумочку и, аккуратно обойдя Матильду, так и вьющуюся под ногами, вышла в прихожую и стала торопливо одеваться. «Стоп! А Мотя как же?» Вдруг испугалась она. «У меня больше никого нет, и если с ней что случится, то я вообще не знаю. Вы можете ее кому-нибудь отдать хотя бы до завтра?» Степан присел рядом с собачкой, еще раз предпринимая попытку подружиться. Но гордая Матильда даже не повела в его сторону носиком. «Пожалуй, Галина Петровна с первого этажа будет не против», — неохотно сказала Анна. «Потом еще отдавать не захочет». «Вот и отлично!» — сказал Степан и протянул ей полушубок. — Ладно, — думала Анна, пока он терпеливо помогал ей попасть в рукава. — Пусть полиция с тем бандитом из «Мерседеса» здесь без меня разбирается. Потом, посомневавшись, она все-таки натянула промокшие сапоги на каблуках, не решилась при Степане щеголять в старых дутиках, и уже в лифте нахлобучила серую шапку с помпоном и обмотала шею длинным черным шарфом, связанным еще мамой. — Передав свою любимицу с рук на руки сонной соседке, она вслед за Степаном выскочила в пустынный темный дворик. Единственный фонарь у детской площадки был покрыт смерзшимся снежным панцирем. Свет в окнах домов еле брежел, с трудом пробиваясь сквозь густой морозный узор. С самого утра, удерживая жителей под домашним арестом, ветер грозно позвятливал ледяной оплеткой проводов и тут же атаковал смельчаков, решившихся высунуть нос на улицу. «Ну что, опять такси будем ловить?» Анна стала запихивать под шапку разметавшиеся по лицу волосы. «Из дома-то заранее не вызвали?» «Да нет, у меня тут машина за углом», — отозвался Степан. «За каким углом?» — поинтересовалась Анна, все еще борясь с волосами. «Далеко?» «Рядом», — коротко ответил Степан. У него от мороза слезились глаза, от ледяного колючего ветра закладывало уши и стыли зубы, так что лишний раз открывать рот желания не было. «Да и к чему сейчас разговоры? Не хватало только, чтобы Анна снова начала его пытать, зачем он к ей явился со своей помощью. Она, конечно, испугана, растеряна, но не наивна, далеко не глупа и за себя постоять умеет. Все это стало понятно еще там, на презентации, и тоже показалось ему забавным. В ее-то положении. Кто-то умный сказал, что большие деньги портят человека, а маленькие просто уродуют». И он, Степан, давно убедился в правоте этих слов на собственном опыте. Он подставил Анне локоть, и она пошла рядом, осторожно ступая по снежной целине. В детстве двор казался Анне ничуть не меньше стадиона, а может даже и больше, столько всего в нем происходило. А теперь это был крохотный пятачок земли, зажатый между домами, помойкой и рядами серых неприветливых гаражей ракушек. Она с грустью посмотрела на ржавую лесенку, бывшую когда-то ярко-розовой, на облезлую горку с пробитой посередине дырой и на еще более облезлый, поскрипывающий на ветру качели Медленно, но верно они добрались до угла, завернули, и Анна увидела огромный черный джип «Инфинити». Даже с расстояния, припорошенный снегом, он выглядел слишком роскошно, даже неуместно в ее стареньком неухоженном дворике. Она вначале оторопела, потом подумала, что вряд ли это машина Степана. Ведь у него такой просто не может быть. Откуда? Наверное, он свою поставил где-то подальше. Тем временем Степан достал из кармана брелок и «Инфинити», приветливо мигнув, заурчал. «Это что?» — не выдержала Анна. «Ваша машина?» «Нет, угнал сегодня». Степан галантно открыл перед ней дверцу, и даже Эко-Невидель поддержал под локоть, пока она садилась. Затем прыгнул на водительское сиденье, и они мягко тронулись, словно не было на пути наледи и ухабов.